Глава 3 Зеркальное проклятие. Я сидела по-турецки на кровати. Ариен расположился в кресле и изучал меня. Все мои мысли были о Миеносе, куда я согласилась отправиться, чтобы снять с себя проклятие зеркала. Что же это за место? Я уже пожалела, что так быстро приняла предложение Ариена. Все развивалось слишком стремительно. С одной стороны, заклинание Ариена успокоило мои чувства, и вместо того, чтобы запаниковать и испугаться, я сосредоточилась на его рассказе и том, чтобы всё это переварить. С другой стороны, всё равно казалось, будто я поторопилась. В заклинании Ариена были плюсы и минусы. Из плюсов, если бы не оно, я бы уже давно сошла с ума или умерла от остановки сердца. Из минусов, на сердце у меня всё равно было тяжело». Внутренности словно сжимались, и очень хотелось кричать. Будто я приняла успокоительное. «Бывает так, когда хочешь плакать, но не можешь». Заклинание Ариена вызывало именно такое чувство. «Ты правда много лет наблюдал оттуда за моей жизнью?» Я посмотрела на Ариена, а когда мы встретились взглядами, указала подбородком на зеркало. «К сожалению, да». От его слов я вспыхнула от ярости. Твоя жалкая жизнь была намного мучительнее, проклятие зеркала Я открыла была рот, чтобы выругаться, но передумала. Вполне возможно, он был не таким, каким казался, и ему ничего не стоило рассечь моё тело пополам клинком, который он держал в руке. Ещё несколько минут мы сидели в тишине. Я успела успокоиться и решила сменить тему, задав другой вопрос. «Почему тебя заточили в зеркало?» Он положил указательный палец на кинжал, который внимательно изучал, а другой рукой держал ножны. На миг я подумала, что он делает вид, будто не слышит, и отвернулась. Через минуту я вздрогнула от голоса Ариена. «Дух зеркала!» Он замолчал. Лицо его побелело. «А?» Он ничего не ответил и прищурился так, что тень от длинных ресниц упала на его тёмно-синие цвета ночи глаза. Его взгляд стал более пугающим, и я подумала, что сглуплю, если продолжу задавать ему такие вопросы. Я опустила голову и стала изучать свои руки, сплетённые в замок. Мой взгляд упал на пижаму с глупым рисунком, которая была на мне. Я прикусила губу. Мне стало вдруг стыдно от того, что я сижу напротив лорда Кошмаров, прибывшего из королевства Миенас, в странной зелёной сатиновой пижаме с дурацкими зебрами. Не поднимая головы, краем глаза я посмотрела на него и увидела, что он всё ещё наблюдает за мной. Я с восторгом изучала его наряд, а он уверенно посчитал мою пижаму такой же глупой, как и моя жизнь. Вздохнув, я прогнала эти мысли из головы, потому что для беспокойства у меня были проблемы посерьёзнее. Например, я не знала, когда начнёт действовать проклятие, из-за которого мне предстоит попасть в зазеркалье и остаться гнить там навечно. Я сглотнула, и, почувствовав, будто моё горло царапали тысячи осколков, скривилась от боли. Мне необходимо было поговорить с Ириеном, чтобы найти ответы на свои вопросы и немного отвлечься. «Так я твоя спасительница?» Он посмотрел на меня так, будто я была какой-то букашкой. Мои страхи вновь ожили, несмотря на его заклинания. Но отступать я не собиралась, ведь я спасла его из заточения. Кроме того, он сам признал, что благодаря мне избавился от вечных пыток. «Можно и так сказать?» «Можно и так сказать, мерзавец?» «То есть ты обязан мне жизнью?» Я хотела усмехнуться, но, увидев его грозный взгляд, тут же приняла равнодушный вид. И правда ляпнула ерунду. «Разве мог бессмертный быть обязанным мне жизнью?» Он не снизошёл до ответа. Этим бессмертным, свысока смотрящим на людей, не помешало бы научиться для начала нормально общаться. Я просто поверить не могла, что нахожусь у себя в спальне с существом, которое было настолько грубым и невоспитанным. Уже несколько часов я пыталась убедить себя, что это какой-то кошмар. Я вот-вот проснусь, и всё вокруг меня пропадёт. Но проклятие из зеркала и Ориен были настоящими. И всё это происходило здесь, в моей комнате. «Ты должен рассказать мне, что ты хочешь узнать». Он напрягся. В его осанке чувствовалась древняя сила. Каждый миг, когда я начинала думать, что всё это просто страшная шутка, его аура словно била меня по лицу и приводила в чувство. «Всё! Ты многого не поймёшь!» Снова эти уничижительные взгляды тон. Я глубоко вдохнула от ощущения, что стараюсь напрасно, и замолчала. Всё, чего мне хотелось... Получить ответы на вопросы и хоть немного разобраться в происходящем. Но Арен отказывался мне помогать. «Ты ведь можешь менять свой облик?» Я снова попытала удачу. Он уставился на меня так, будто ждал пояснения, и я продолжила. «В моих кошмарах ты превращался в змею и обвивал ногу. Ты и правда умеешь так?» «Жители Кейбоса не меняют обличья». Он выгнал бровь, будто ему стало противно. «Это удел народа королевства Орения». «Королевство Орения?» «Да». Он шумно дышал через нос, но не выглядел рассерженным. «Грязь и слизь — это их стихия. Они обожают менять свой облик». Он скривил губы. «Кроме того, не я превращался в змею в твоих снах, а Энфер». Это имя я слышала впервые. Неужели был ещё кто-то, кто мог управлять моими кошмарами? «Энфер?» — спросила я, нахмурившись. В моём голосе звучало любопытство. «Это ещё кто?» «Мой главный хранитель и мой самый преданный слуга. Энфер может менять облик. В большинстве случаев он охраняет мои земли в обличии ворона, летает вдоль границ королевства». Проще говоря, обеспечивает безопасность с воздуха. Первый раз он объяснял что-то так долго. Я в удивлении слушала его, открыв рот, и кивнула в знак того, что поняла. «Энфер из Арении? Если так, то почему он служит другому королевству?» «Да, много лет назад он был перей из народа Арении, но он оставил своё королевство и спрятался у меня. Это запутанная история». Очередная долгая история, о которой он не хотел рассказывать. «И все оринийцы могут менять обличие «Нет», — ответил он почти сразу. «Только те, кто из королевства. И те пери, которые были выбраны и обучены на благо королевства. Народ этого не умеет. В каждом королевстве есть разные по силе и влиянию классы. Чтобы попасть в тот или иной класс, пери проходят отбор по способностям». Когда завершается их обучение, они поступают на службу королевству. «Классы?» В моей голове крутилась новая информация, и эти знания буквально бились друг о друга и падали. «Ты не сможешь узнать обо всём за один день. Да и не нужно тебе это, дитя человека», — сказал он презрительно. «Миэнос таких, как ты, проглотит, уничтожит. Ты и так там недолго пробудешь». Я пробормотала что-то вроде того, что всё поняла, но мой мозг по-прежнему старался сложить пазл из новых фактов. С одной стороны, я пыталась усвоить то, что Ариен рассказал мне о Миеносе. С другой — размышляла, как спастись от проклятия зеркала, ведь даже Ариен не смог избавиться от него в течение сотни лет. Меня охватило уныние. Я пыталась не думать о том, что хотела узнать у Ариена. Я оперлась спиной на изголовье кровати вытянула ноги и сложила руки на груди. У меня всё ещё болела голова, и с этой болью я погрузилась в тишину. «Это всё?» Я с удивлением посмотрела на арена «Кому-то тут стало скучно?» — захихикала я. «Если ищешь с кем поболтать, позови Энфера». Он убрал пальцы с остального кинжала, откинул назад прядь волос, которая спала на его реснице, и ни разу за это время не моргнул. Он смотрел на меня, и в глазах его светился гнев. Он во дворце снов и кошмаров. Он забыл обо мне, как и все остальные. Я вздрогнула, так как не ожидала, что он ответит. «У меня в сердце колит сказала я и надавила кулаком на грудь, в надежде, что боль ослабнет. Но это не помогло, только хуже стало, аж лицо перекосилось. «Твои страхи ждут момента», — заметил он. «Ты их выпустишь?» Сделай он это, я бы жутко страдала и осталась под обломками смешанных чувств. Я бы не выжила под таким грузом. «Если ты хочешь...» Он ещё не закончил мысль, но я уже помотала головой. «Нет, не хочу», — спешно проговорила я. «Не думаю, что справлюсь с этим». На этот раз он кивнул, гневно вынул кинжал из ножен и направил его прямо на меня. Я выпрямилась и в панике села в кровати на колени. С испугом я наблюдала, что же он сделает дальше. У меня пересохло во рту так, что стало трудно говорить. «Ты что делаешь?» — с визгом спросила я. «Ничего». Он закрыл один глаз и держал меня на мушке. Я замерла. Через миг он уже опустил руку, убрал кинжал в ножны у бедра и снова откинулся на спинку кресла. Я поняла, что боялась напрасно, расслабилась и тоже откинулась, но на изголовье кровати. «Когда ты схватил мое запястье, я подумала, что ты потянешь меня в зеркало», озвучила я свои мысли, но тут же столкнулась с презрительным взглядом Ариэна. Он склонил голову к плечу с таким выражением, будто просил высшие силы даровать ему терпение. На миг он закрыл глаза, вздохнул и облизнул нижнюю губу. С коммуникацией у него явно проблемы. После тысячи прожитых лет он считает разговор с 23-летним человеком бесполезным. Какое жуткое неуважение с его стороны. «Прежде чем называть людей злыми, ты должен придумать, как тебе самому быть более вежливым». По его выражению лица было ясно, что он ничего не понял. Он смерил меня быстрым взглядом, и всё это время про себя я молила о том, чтобы он не перерезал мне глотку своим кинжалом. «Спи уже», — сказал он с дьявольской улыбкой. От этой гримасы сердце стало биться сильнее. «С чего бы это?» — храбро парировала я. «Чтобы ты преспокойно издевался надо мной во сне?» Я подняла брови, словно требовала отчёта, и ждала, что он ответит. «Да. Почему ты не ищешь себе места для ночлега?» — начала ругать его я. «Через три дня придёшь и заберёшь меня?» Он не ответил. «Вот бессовестный». Я больше ни о чём спрашивать не стала, так как он раздражённо запрокинул голову. Ещё вчера я была обычной девушкой, которая видела дурацкие кошмары, работала в лавке своего дедушки, жила вместе с собакой и общалась с лучшим другом. А сейчас я оказалась проклята и разговаривала об этом со смотрителем кошмаров. «Ты управляешь всей страной?» Он покачал головой. «То есть существуют и другие лорды?» Вдруг я подумала об Эрине. Если бы всё это случилось не со мной, а с ним, он бы сошёл с ума от счастья. Одно из древних существ, которыми он так восхищался, стояло прямо передо мной. И было настоящим. Кстати, а где же Эрин с Герой? Страной управляют три королевства. У каждого королевства свои границы. Никто не имеет права пересекать их без разрешения. Ни народ, ни обитатели дворцов. «Никто». Он говорил резко, но глаза выдавали его. Напротив меня сидел встревоженный лорд, который не видел дворец сотню лет и не знал, в каком состоянии находится его владение. «Как думаешь, что тебя ждёт, когда ты вернёшься?» «Вообще-то мы оба знали ответ. Судьбу королевства, оставшегося без правителя, представить нетрудно. Судьбу довольно кровавую». «Ты говорил, что после заточения в зеркало о тебе все забыли. Но раз твой плен кончился, их воспоминания вернулись, да? Как думаешь, твой народ вспомнил тебя?» Я задавала вопросы один за другим, а он не успевал на них отвечать. Но в один момент мы замолчали, потому что внизу хлопнула дверь. «Рена!» — это был голос Эрина. Я вскочила с кровати. Отохвативший меня паники, я не знала, что делать. «Рена!» «Избавься от них». Я зло оглянулась, чтобы посмотреть на отдавшего приказ, но он даже не смотрел в мою сторону. «Как?» — только и смогла спросить я. «Да и зачем?» Он поднял левую руку с подлокотника и протянул её вперёд. Изящным движением он согнул запястье, и его пальцы вдруг задвигались в каком-то своём ритме. Из кончиков пальцев потекла тьма, и очень быстро, я даже не успела ничего сообразить, Закрыла мою комнату на ключ. Я стояла и от увиденного не могла даже пошевелиться. «Отправь их обоих». Мало ему было рассказывать мне всякое весь вечер, так он ещё приказывать начал, не собираясь объясняться. Мне же было важно понять, зачем мне исполнять его повеление. «Скажи, почему». Заметив, как сильно он сжал кулаки на подлокотниках кресла, я поняла, что терпение его на исходе. Он встал, что-то бормоча, и сделал пару шагов. Несмотря на то, что он был в паре метров, на меня упала его тень. Смотря мне в глаза, он осторожно шагнул в мою сторону и встал прямо передо мной. В этот момент меня охватила сильная тревога, и я попыталась унять стук собственного сердца. Вдруг он наклонился ко мне. От страха я перестала дышать. Вообще я не была коротышкой, но рядом с ним выглядела малюткой. Темнота его тени сгущалась и мешала мне дышать. Он протянул голову к моему плечу, лизнул мое ухо. Тишину нарушало его шумное дыхание. «Потому что мы не одни в этом доме», — тихо прошептал он, но в моей голове будто забили колокола. «Избавься от них, кем бы они ни были». Он отпрянул и выпрямился. Но начала было я, потому что совсем ничего не поняла. Ориен понюхал воздух, а затем пробормотал. «Волшебство!» И ещё несколько раз втянул ноздрями воздух. «Здесь есть кто-то ещё. Я чувствую его запах». «Что?» — вскричала я, и Ориен тут же нахмурился. Я растерянно посмотрела на дверь и спросила, повернувшись к нему. «Где?» Какое ещё волшебство? Внутри у меня всё напряглось от тревоги, дыхание замедлилось и закружилась голова. "Эрен", прошептала я и почувствовала, как от холода в животе треснул голос. Мой самый близкий друг. Я беспомощно посмотрела в глаза Арену. "Это Эрен пришёл?" спросил он таким тоном, будто знал его вечность. Мне сначала показалось, что Арен насмехается надо мной. Но ведь он правда знал Эрина много лет. Он был свидетелем всех наших разговоров, даже самых ужасных и постыдных. Минуту. Ариен знал и обо мне абсолютно всё. «Мог прийти кто-то ещё?» Я вздрогнула от его голоса. И помотала головой, чтобы прогнать эти мысли из головы и ответить на вопрос Ариена. Голос снизу был голосом Эрина и никого другого. «Отправь их!» Повторил он, и я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Вся моя жизнь была построена на лжи. Я только что узнала большую тайну самого близкого друга. Ариен чувствовал исходящий от него запах волшебства. Я нахмурилась от удивления и даже не подумала скрыть это от Ариена. Мне уже надоело изображать равнодушие. Каждая следующая его фраза повышала накал ужаса в моей душе. «Ты уверен?» — спросила я, и, не дожидаясь ответа, задала новый вопрос. «Эрин тоже один из вас?» «Возможно». «Что это значит?» — меня переполняла злость. «Ты можешь сказать точнее?» «Внизу Эрин и твоя собака», — ответил он, и я кивнула. «Один из них не из этого мира». «Что?» — во рту пересохло. «То есть как?» «Ты хочешь сказать, что Гера может быть Перри?» Я еще не оправилась от удивления, что Эрин может быть Перри, а сейчас мозг просто отказывался понимать, что им мог оказаться Гера. «Отправь обоих». Он смотрел мне в глаза и ждал, что я повинуюсь. Я помотала головой, будто отвергая все его слова и все происходящее. «Нет», — пробормотала я, не обращая внимания, как изменился тон моей речи. Это неправда. Нет. Мой дрожащий голос покинул тело, слабо просочившись сквозь холодные пальцы Ариена. Он сжал моё горло рукой, и я снова смогла заговорить, хотя и с трудом. «Оставь меня!» От злости я ударила его коленом в живот и, бросившись прочь, освободилась от гнёта его тела. «Ты лжёшь!» — выдавила я сквозь зубы. «Ты не имеешь права вмешивать их в свои игры!» «Глупая девчонка!» Он отвесил мне оплеуху. «Только подумай, из-за проклятия зеркала они хотят до тебя добраться. Зачем мне тебе врать?» «Да, но почему?» В его глазах цвета полуночи всё было ясно, как белый день. «Делай, что я говорю». «Нет». «Они пришли из Мияноса». Его глаза светились от злости. «За тобой». «Что? Зачем?» Я заикалась, от сухости у меня жгло в горле, и было трудно говорить. «Как такое вообще возможно?» Я чувствую его запах. Он посмотрел на дверь, словно охотник, лежащий в засаде и услышавший какой-то шорох. «Это рениец, которого отправили за тобой». «Но что им от меня надо?» «Зачем моему самому близкому другу или моей собаке за мной следить?» «За тобой пришел пронзающий души». «Что за пронзающий души?» Я закричала, поскольку уже не могла сдержаться. Ариэн тут же бросился ко мне, закрыл мой рот рукой и прижал меня к себе. Я вздрогнула от ледяного холода, который исходил от его тела. «Лорд Родос», — прошептал он сквозь зубы, словно даже говорить было опасно. «Он лорд Дворца Души Земли» и в то же время он пронзающий души. Должно быть, он направил за тобой одного из своих слуг. Это было самым разрушительным и опустошающим, что я узнала за сегодня. С Герой я пробыла год, с Эрином вообще много лет. Они оба занимали особое место в моей жизни. Без них я себя не представляла. «Что будем делать? Попроси своего друга уйти домой». «И собаку пусть заберёт». Подбородком он указал на дверь. Не думаю, что он почувствовал мой запах, так как я ещё слаб. Но если он подойдёт ближе к комнате, то может в любую секунду обнаружить меня. У меня кольнуло в сердце, когда я услышала лайгер, и я не смогла сосредоточиться на том, что говорил мне Ариен. «Он и так думает, что я сплю. Если буду молчать, ничего не случится», — прошептала я. «Собака может захотеть в комнату». — ответил он, поднимая брови. — Им нужно уйти из дома. — Что будет, если он узнает о тебе? — Мне придётся его убить, — резко ответила Ариен. — По соглашению между королевствами, если я убью кого-то из другого королевства, то будет запущено право кровной мести. На секунду он замолчал, но я понимала, что его рассказ не закончен. Тишина затянулась, поэтому я в нетерпении спросила. — И... Если королевство убитого потребует права кровной мести, вместо того, чтобы воевать с нами, нас будут судить. Если будет решено, что убийство совершено неправомерно, мне нужно будет выбрать кого-то из своего народа одинаковой ценности с убитым и принести его в жертву». Я слушала Ариена, открыв рот. От таких жестоких традиций у меня спёрло дыхание. «Не слишком ли это первобытное понимание справедливости, а?» Он пожал плечами, давая понять, что это не очень-то и важно. Забравший жизнь должен взамен отдать жизнь. Так заведено с самых первых веков. Я удивилась ещё больше. Меня охватил ужас, и я замолчала. У меня не было слов, потому что все они покинули разум и оставили меня в одиночестве. Они поднимаются. Я нахмурила брови, потому что ничего не слышала. Видимо, он чувствовал всё на более тонком уровне, поэтому замечал и воспринимал всё раньше. «Поторопись!» Он не выглядел встревоженным. Скорее, ему было всё равно. Просто не хотелось марать руки в крови. Я глубоко вдохнула и прерывисто выдохнула через рот, стараясь сохранить спокойствие. Открывая дверь ключом, я через плечо бросила взгляд на Ариэна. Он внимательно наблюдал за моими движениями. Когда я вышла из комнаты, шаги Эрина слышались уже довольно близко. В панике я захлопнула дверь и на носочках добежала до лестницы. Эрин заметил меня на полпути и остановился. «Я забыл, что ты спишь», — улыбнулся он. «Извини, что громко звал тебя. Разбудил?» «Нет», — прошептала я, пытаясь спрятать за уши свои взъерошенные волосы. Проблемы у меня были не только с волосами. В голове перемешались все мысли. «Только вот кто их приведёт в порядок?» «Ты в норме?» — спросил он, тщательно и с подозрением, изучая моё лицо. «Какая-то ты бледная, и глаза странные, будто испугалась чего-то». Я улыбалась, чтобы скрыть волнение. Вдруг мне в голову пришла одна мысль, и я начала спускаться по лестнице. Дойдя до Эрина, я взяла его под руку и потащила вниз. Он задавал вопросы один за другим, но я пропускала их мимо ушей, пока мы не дошли до гостиной. Всё было хорошо, пока я не заметила сидящего на полу в холле Геру. Земля ушла из-под ног, когда я увидела его невинную мордашку. Год я любила его больше себя. Он был самым дорогим мне существом, словно родным ребёнком. Один и тот же вопрос крутился в моей голове, и от этого вопроса мне становилось дурно. Что бы ранило меня больше, если бы шпионом оказался эрен или Гера? Я не думала, что смогу ответить. Мне было бы одинаково больно, кто бы из них не оказался шпионом, посланным Королевством Орения. Эрин ворчал, потому что я тащила его за руку, а Гера тут же подбежал, запрыгнул грязными лапами мне на плечи и стал облизывать моё лицо. «Гера», — сказала я глухим голосом, — сынок Родной мой. Это могли быть последние минуты, когда я так к нему обращалась. Или последние минуты, когда я разговаривала с Эрином. Не ночь, а самое настоящее проклятие. Моя жизнь просто перевернулась с ног на голову. Я узнала о смотрителе кошмаров, о том, что меня могут заточить в зеркало, если я не поеду в Миянос, о том, что целый год со мной рядом находился шпион. Не представляю, как всё это вынести. Я погладила Геру по шее, поцеловала в макушку и встала. «Идём», — прошептала я Эрину и повела его в гостиную. «Ты расскажешь мне, наконец, что происходит, Рена?» Эрин был слишком нетерпеливым и любопытным, и больше уже не мог сдерживаться. «Спокойно», — тихо произнесла я и через плечо посмотрела на Геру. Он улёгся на полу, положил голову на передние лапы и пытался уснуть. Я улыбнулась его невинной позе. Эрин потряс меня за руку, и я, собравшись с духом, повернулась к нему. Ещё на лестнице я придумала дурацкую отмазку, и, чтобы быть более убедительной, решила озвучить её, опустив глаза, будто сильно стесняюсь. «Я...» «Да...» «Я была не одна...» От стыда у меня покрасняли щёки. «Наверху». «Кто?» — Эрин спросил с выражением, полным ужаса. Некоторое время я смотрела на него, ничего не понимая. «Кто наверху?» «Нейт», — улыбнулась я, а про себя молилась, чтобы он поверил. «Он позвонил после того, как ты ушёл. Сказал, что на вечеринке ему стало скучно и спросил, хочу ли я провести время вместе. И...» Я сказала, что дома одна и пригласила его сюда. Хоть мои слова и были неправдой, но от стыда я не могла смотреть Эрину в глаза. «Это что, шутка?» — удивился он. «Вы сейчас...» «С Нейтом наверху?» «Да», — подтвердила я и нахмурилась. «Именно поэтому я так быстро с тобой спустилась вниз». «Я, значит, иду гулять с Герой, а ты тут же домой кого-то зовёшь?» Он поднял брови и посмотрел так, что мне стало не по себе. «Не кого-то, а парня, который мне нравится», — ответила я. В ответ Эйрин наградил меня презрительным взглядом. Я же старалась не обращать на это внимания» так как историю с Нейтом придумала только для того, чтобы спровадить Эрина домой. «Я же тебе говорил», — разозлился он. «Я же говорил тебе, что он хочет только переспать с тобой. И ты повелась». Он тяжело вздохнул. Эрин всегда читал мне целые лекции о том, какой Нейт мерзавец и что ему не нужны серьёзные отношения. Я же Нейта всегда защищала. Сейчас этот спор оказался для меня спасительным. «В смысле, это моё желание», — парировала я. «Мне не нужны серьёзные отношения. Не переживай, я не мечтаю выйти за него замуж». «Дура», — сказал он, словно выплюнув это слово. «Дура ты». «Я просто развлекаюсь», — продолжила врать я. «Поэтому прошу самого милого и самого близкого своего друга немного подсобить мне сегодня». Я посмотрела на него щенячьими глазами, пытаясь выглядеть как можно милее. Поэтому я научилась у Геры. Эрин, ничего не сказав, закатил глаза. Я почувствовала, что у меня подступают слёзы, поэтому быстро отвернулась. Как хорошо, что в гостиной не горит свет. Почти всё моё лицо было скрыто в темноте, поскольку в гостиную сейчас падали лишь лучи от люстры в холле. Мы с Эрином слишком хорошо знали друг друга. Если бы свет был включён, он бы сразу догадался, что что-то не так, и начал бы пытать меня вопросами. «Ладно», — сказал он обречённо. Я взяла его за руку и тихонько погладила. «Спасибо», — прошептала я. «За меня не волнуйся, хорошо?» Я вздрогнула от холода, который пронзил мою ладонь, и по всему телу пошли мурашки. Мне тут же вспомнился холод, исходящий от Эриена, но тело Эрина было ледяным, потому что он вернулся с улицы. Мы вместе вышли из гостиной, и Эрин тут же направился к гардеробной. Он достал из ящика поводок Геры, который совсем недавно туда положил. А я стояла у лестницы и наблюдала, как мой лучший друг надевает на моего сыночка поводок, будто прощаясь с ними. Гера обрадовался, что снова пойдёт на улицу, и весело бегал туда-сюда, виляя хвостом. Мне хотелось схватить его и заплакать. И чтобы не дать волю слезам, я прикусила нижнюю губу, как делала уже много-много минут. Эрин сначала собрал Геру. Высвободившись из рук Эрина, Гера весело прыгнул в мои объятия. Я крепко его поцеловала, взяла за передние лапы и подняла на задние, затем хихикнула. Но смех получился каким-то горьким, поэтому я даже не посмотрела на Эрина и продолжила гладить Геру. «Хорошо тебе развлечься, крошка». Я отпустила лапы Гера. Эрин достал кошелёк из заднего кармана брюк и подошёл ко мне. Когда он протянул мне то, что было у него в руке, я изумилась. «Ты должна быть осторожна», — сказал он очень серьёзно. «Сейчас не то время, чтобы становиться матерью». «Эрин!» «От неловкости я готова была провалиться сквозь землю. Вообще я стыдилась не этих вещей, а того, что из-за своего вранья выглядела в глазах лучшего друга легкомысленной девушкой, которая только и делает, что выжидает подходящий момент, лишь бы зазвать в дом мужчин, пока никого нет». «Не нужно стесняться». Он потрепал меня по плечу. «Будет ужасно, если ты родишь в двадцать с небольшим». Я закатила глаза, но взяла то, что было у него в руке, и засунула в карман пижамы. Затем сложила руки на груди и стала ждать, пока они уйдут. «Ну, мы побежали», — сказал он, уходя. Я помахала им рукой. Когда дверь закрылась, я вздохнула и, выключив свет в прихожей, направилась к лестнице. Я сразу пошла в комнату. Сколько же всего мне надо узнать у Ариэна? Особенно о Берине и Гере. Открывая дверь, я громко спросила. «Вы что, можете приспокойненько, когда захотите, являться в наш мир?» Хоть мы и были в доме одни, я всё равно закрыла за собой дверь. Когда же я повернулась, то не увидела Ариэна на прежнем месте. Я посмотрела на кресло. Его не было. У меня стучало в ушах. Весь мир словно ушёл у меня из-под ног, когда я поняла, что нахожусь в комнате совершенно одна. Смотритель кошмаров исчез. Арен, которого я спасла от вечного заточения в зеркале, бросил меня в руки проклятия и испарился.